Еще одна модель шведского убийства 11 сентября 2003 года чудовищное убийство потрясло жителей и власти шведской столицы Стокгольма. В одном из престижных универмагов города было совершено нападение на министра иностранных дел Швеции Анну Линд. Покушение на нее – это первое в стране убийство политического деятеля – со времени гибели премьер-министра Олафа Пальма в 1986 году. Мотив убийства шведского министра до сих пор остается загадкой как для полиции Швеции, так и для подданных этого маленького процветающего государства. Анна Линд погибла в результате множественных ножевых ранений, нанесенных ей неизвестным в одном из универмагов Стокгольма. Придя за покупками, она подверглась нападению мужчины, который, нанеся тяжелые повреждения, беспрепятственно скрылся с места преступления, оставив после себя кепку и окровавленный нож. Несмотря на то, что Анна Линд считалась талантливым политиком, видным политическим деятелем она не была. Ее имя до недавнего времени не было известно мировой общественности. Кому же и по какой причине понадобилось ее убрать? На этот вопрос власти пока затрудняются дать ответ, но тем не менее считают, что говорить о политических причинах убийства в данном случае нет никаких оснований. Между тем поступила информация, что через два дня после публикации в одной из центральных шведских газет статьи «Анлинд» О проблемах введения евро министр получила по электронной почте письмо, содержащее угрозы. Послание пришло за две недели до убийства и по непонятным причинам не было передано в полицию. В этом послании ее обвиняли в алчности и служении интересам большого бизнеса. А надо сказать, что противников введения единой европейской валюты в Швеции было примерно столько же, сколько и сторонников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные накануне проведения референдума, посвященного присоединению к еврозоне. По этим данным за евро выступает 43% шведов против 42%. В то же время результаты другого исследования говорят о том, что против введения евро проголосует 46% населения, и только 40% за. Однако, невзирая на эти обстоятельства, как и на то, что трагедия произошла за 4 дня до референдума, на котором жители Швеции голосовали по вопросу о вступлении в зону хождения единой европейской валюты, полиция старалась не ограничиваться политической версии убийства. По словам Яна Квиста, начальника полиции, полностью отвергнута только одна версия об ограблении, так как она не была подтверждена свидетельскими показаниями. При этом рассматривали все другие возможные, начиная от неонацистской и до террористической. Но свою работу по расследованию этого преступления полицейские начали не с поиска мотива преступления, а с поиска подозреваемого. Большим подспорьем для полисменов являлась видеозапись, сделанная камерами наблюдения в универмаге, где произошло нападение на праву линд. В процессе расследования шведская полиция показала, что может действовать крайне оперативно. Через пять дней после трагедии вечером в одном из стокгольмских пабов неподалеку от стадиона Росунда был задержан один из подозреваемых. Им оказался 35-летний мужчина типично шведской наружности. Его внешность полностью совпадала с видеозаписями камер внутреннего наблюдения, сделанными на месте преступления. В процессе расследования выяснилось, что задержанный Пер Олаф Свенсон – личность крайне неординарная. С одной стороны, это мелкий рецидивист-уголовник, Его неоднократно арестовали за кражи, хулиганство, нанесение телесных повреждений. На его счету 49 приводов в полицию, а также тюремный стаж. За участие в ограблении он отсидел 9 месяцев. Кстати, в полиции имелось на него достаточно пухлое досье. С другой стороны, была выяснена крайне интересная подробность его биографии. Подозреваемый в убийстве ан Линд был знаком с младшей дочерью шведского короля, принцессой Мадлен. Самые красивые из дочерей Карла XVI Густава и безработный Люмпен посещали одни и те же бары и пабы, в самом респектабельном районе Стокгольма. Крайне странное знакомство для человека из низов общества. Также полиции стало известно о связях подозреваемого с неонацистами и правыми экстремистами. При подтверждении этих сведений могла проясниться подоплека убийства. Но все же главной уликой против Олафа должно было стать сопоставление ДНК с кепки, оставленной на месте преступления, и генетического кода задержанного. До получения результатов этих анализов прокуратура попросила продлить срок содержания Свенсона под стражей, но к великому разочарованию полиции генетический код не совпал. Кепка, оставленная на месте преступления, принадлежала другому человеку. К тому же в процессе расследования выяснилось, что задержанный психически нездоровый человек и не в состоянии нести ответственность за данные им показания. В среду 26 сентября Пер олов Свенсон был отпущен из-под стражи. В этот же день полиция Швеции сообщила о том, что по делу об убийстве Анны Линд арестован новый подозреваемый. Всего граждан, похожим на снятого видеокамерой убийцу Анны Линд, на примете у полиции было пятеро. По данным агентства ТТ, эту пятерку, в том числе и Свенсона, удалось вычислить среди 2,7 тысячи жителей Стокгольма. Всего же в ходе расследований были задержаны 346 человек, однако после допроса всех их пришлось отпустить». Законопослушной послушной Швеции даже в случае резонансных убийств никаких поблажек следственным органам суд не делает. По словам представителя полиции Стины Веслинг, против нового задержанного гораздо больше улик, чем против пера Олофа Свенсона. Некоторое время полиция держала в секрете его имя, но вскоре стало известно, что подозреваемым является 24-летний серб Михайло Михайлович, уроженец Югославии, который никак не мог адаптироваться в Швеции. По просьбе судьи Герона Нильсона, срок пребывания его под стражей до вынесения официальных обвинений был продлен на две недели. Судья опасался, что Михаил Михайлович, будучи отпущенным под залог, может скрыться что существенно затруднило бы следствие. Именно поэтому было принято решение до суда содержать его в КПЗ. Документы, представленные на рассмотрение судебных органов, свидетельствуют, что Михайлович и ранее привлекался за поножовщину. Он нанес несколько ножевых ударов своему отцу. Первую судимость получил за нелегальное владение и использование холодного оружия. Также стало известно, что в прошлом Михайлович часто угрожал по телефону своим знакомым женского пола, а в 1997 году он был задержан при попытке убить своего отца. Полицию также насторожили показания друзей задержанного, которые утверждали, что в момент убийства он находился в универмаге Нордиска Компаниет. И сразу же после... Нападение на Анну Линд пошел в парикмахерскую, расположенную в том же торговом центре, решив побриться наголо, чтобы его не смогли познать на улице. Однако парикмахер был занят, и молодой человек пришел на следующий день, полностью сбрив не только волосы на голове, но и брови. На его одежде следователи нашли остатки сбритых волос. Наконец, по данным газеты «Экспресс», незадолго до убийства Анны Линд, подозреваемый рассказал некоторым своим знакомым и родственникам, что хочет убить кого-нибудь, чтобы прославиться, когда о нем напишут во всех газетах. В числе лиц, которым Михайлович рассказал о своем намерении, его близкие и друзья — Суд не может обязать родственникам Михайловича давать показания против него, однако остальные собеседники обвиняемого это сделать смогут. Но главной, полностью доказывающей вину Михайловича уликой, явились результаты генетической экспертизы. Частицы ДНК с ножа, которым была убита министр иностранных дел Швеции Анна Лин, и скепки, потерянной убийцей на месте преступления, Полностью совпали с ДНК подозреваемого. Как известно, код ДНК у каждого человека индивидуален. Так что у полиции не осталось никаких сомнений о причастности Михайловича к убийству. По данным правоохранительных органов, сам Михайлович уже ознакомлен с результатами днк теста Но эту информацию полиция держала в секрете, до суда. С 24 сентября выходец из бывшей Югославии Михайлович находится в стокгольмской тюрьме под усиленной охраной, которая должна предупредить любые попытки покушения на его жизнь. Он отказывался признать свою вину и даже делал попытки внушить следствию, что является психически невменяемым. Похоже, что обвиняемый старается любыми силами смягчить приговор. Но судя по всему, ничего у него не выйдет. Несмотря на свои старания, на психа Михайлович не похож. Не случайно, когда через несколько дней после громкого убийства он посетил психиатрическое отделение одной из клиник Стокгольма и попросил там врачебной помощи, то получил отказ. Медикам его поведение показалось вполне адекватным. Состоявшаяся судебно-психиатрическая экспертиза, как ни странно, признала Михаила Михайловича человеком крайне нуждающимся в помощи психиатра. Но это не освобождает его от ответственности за совершенное преступление, а может лишь смягчить меру наказания. Суд над убийцей Анны Линд пока не завершился. Если Михайлович будет признан виновным, то ему грозит пожизненное заключение. Но невзирая на то, что вина подсудимого полностью доказана, в деле все же имеются некоторые нестыковки. Например, то, что следственная медицинская экспертиза признала Михайловича психически больным человеком, в то время как при его обращении к психиатру до ареста, Он был признан здоровым и адекватным человеком. Сидя с этими данными, закрадывается мысль о рокировке заключенных. Тем более, что в участок Михайлович был доставлен желтым одеялом на голове, которое полностью скрывало лицо. Из этого следует, что истинный убийца, вполне возможно, до сих пор гуляет на свободе. Не исключено и то, что убийца имел сообщника или был использован кем-то, кто был заинтересован в устранении министра иностранных дел Швеции. Так что, несмотря на тяжелую работу, проделанную шведской полицией, загадка убийства ан Линд пока до конца не разгадана.